один из паблишинки студия амперфект представляют дмитрий билик вратарь книга 1 глава 1 7 От гневного крика вздрогнул весь плац. Шесть моих братьев, не сговариваясь, повернули головы в сторону замка, да и я поглядел на внушительную фигуру, торопящуюся к нам. Вообще, брат-инструктор был спокоен. Раньше. Так мне говорили, мол, ничем его из себя нельзя вывести, как и остальных вратарей. Но вот мне как-то удавалось. «Седьмой!» У нас не должно было быть никаких порядковых номеров. Какие имен? Мы просто братья. Даже второй, который отличался от нас узкими плечами и широкими бедрами, тоже брат. Но после начала обучения брат-инструктор сказал, что мы самые неусидчивые из всех его учеников. И для улучшения дисциплины, точнее раздачи слонов, чтобы это не значило, нам дали номера. «Седьмой!» И да, именно этот порядковый номер звучал чаще всего. Седьмой, собственно, это я. А кто я? Ну, вратарь. Он же нить, соединяющая миры между собой. Это пока все, что я знал. И, откровенно говоря, мы и вратарями еще не были. Дальше ядра центрального из всех миров не путешествовали. Ни с кем не сражались, только боролись на плацу, получая бесценный опыт, да в библиотеке изучали особенности миров. То есть проходили стандартный период обучения, как послушники, которым лишь предстояло стать вратарями. «Седьмой!» — уже не прокричал, а прохрепел старший брат. «Между собой мы с моей легкой подачи называли его серебряно-лобой, из-за шлема, который наш брат-инструктор носил. Сейчас же он и вовсе был без головного убора, обнажив свое лицо». Не знаю почему, но мне оно не нравилось. Скажу больше. Физиономия серебряно заставляла невольно содрогнуться. На широком, ровном, точно стесанном мечом лице двумя бусинами сиротливо ютились глаза. Ниже гигантским провалом зиял рот. И все. Разве это можно было назвать лицом? Мы, к слову, были совершенно иными, больше похожими на существ из других миров. На тех, что изучали в библиотеке, и тех, что я издали видел бродящими возле ям. К примеру, второй походил на женщину Аббаса. Только если у ищущих этой расы имелись странные отростки на голове, то у второго их не было. И конечности выглядели чуть массивнее. Да и кожа у ищущих Аббасов черная, а у второго, как и у нас всех, цвета песка в ядре. А пятый вылитый Фиес. Пусть у него не было четырех витых рогов, уходящих назад, но в черепе угадывалось некогда их присутствие. И рост он вышел более внушительного, чем мы. С длинными руками, от отчего и бороться с ним было очень тяжело. Когда-нибудь мы все станем похожи на старших братьев. Не того конкретного с золотыми доспехами, а просто на остальных вратарей. Я это понимал. Нам часто рассказывали, что с каждым последующим этапом инициации все, что связывает нас с прошлым, будет вымываться пылью. И, если честно, меня это почему-то пугало. Я не помнил, кем был, но терять возможность осознавать себя не хотел. «Седьмой!» Беззубый черный рот, казалось, поглотил меня. пахнуло корицей и пряностями, родным запахом пыли. «Что ты опять натворил?» С утра ничего. Настроения как-то не было. Второй и четвертой сдали нечто вроде смешков. Брат-инструктор обратил к ним свое уродливое лицо, но не сказал ни слова. Он вновь посмотрел на меня. И более того, увидел в моих глазах отвращение, после чего надел шлем. «Иди за мной! Аганитет хочет увидеть тебя!» В груди неожиданно стало жарко, хотя непонятно от чего Наши оболочки всегда имели одну и ту же температуру. Мы не дышали. Сердце, вокруг которого слеплено тело, не билось. Я, если говорить очень грубо, не был живым существом. Но именно сейчас испытывал нечто вроде... Волнения? Я не могу. Почему? Брат-наставник не должен был удивляться. Впрочем, как и гневаться. Но в последнее время у него вообще не очень получалось не испытывать эмоции. «Согласно распоряжению старшего брата, мы не можем покинуть плац до окончания тренировки». Конечно, я не был тем самым вратарем, что неукоснительно соблюдал все правила. Должен был быть, но не был. А вот с Серебрянолобом ситуация оказалась иной. Иерархия и правила, наверное, единственное, из чего тот состоял. Поэтому он торопливо махнул рукой. «Пятый, ты уже закончил разминаться? Выходи, сразись с седьмым». Это было попросту нечестно. Послушники, мы, то есть, физиологически еще отличались друг от друга. По словам братьев, с каждой новой инициацией все становятся более похожими. Мы же пока не прошли ни одной. И именно пятый наиболее выделялся среди нас. Как я уже говорил, он походил на Феса, существо из дальнего мира, которое только и живет войной. Пятый был самым сильным бойцом из нас. Мощным, относительно быстрым, разве что не очень опасным. Потому что являлся мне братом. Признаться, и я не хотел причинить ему вреда. Но каждый раз, состязаясь в ловкости и быстроте с противниками, я чувствовал, как внутри меня просыпается нечто вроде азарта. «Брат, ты готов?» Спросил пятый, подняв двумя руками перед собой тренировочный меч, будто проверяя его вес. «Подобным оружием нас нельзя было убить». Клинки слишком тупые, хоть и сделаны из особой стали. Немного испортить оболочку они, конечно, могли, но не более. К тому же мы и сами контролировали процесс сбоя и нарочно навредить друг другу никогда не пытались. Я подобрал меч и стал медленно обходить пятого. А сам одновременно с этим открыл интерфейс. Брат-инструктор говорил, что мы такие же порождения системы, как и ищущие, лишь созданные с другой целью помогать им. Я это понимал, но вместе с тем что-то внутри пыталось протестовать. К примеру, мне казалось, что мы вроде усеченной копии. Те же характеристики выглядели совсем скудными. Вратарь-послушник. Уровень развития – второй. Прогресс – 120 из 185. Наполнение пылью – 100%. Целостность оболочки – абсолютный. Уровень маны – абсолютный. Уровень упоения – Абсолютный. Скорость восполнения маны и упоения – низкая. заклинание сферы огня. Умение – рабочая рука. Способности – контрудар. Не бог весть что, конечно, но по развитию я был в тройке лидеров. Теперь же надо думать, как победить пятого. Заклинаниями тут вряд ли поможешь. Почему именно заклинаниями? потому что я мог создать все, что каким-либо образом связано со сферами огня. Все ограничивалось лишь знаниями и фантазией, которой, кстати, у остальных вратарей почти не было. Правда, это все бесполезно. Наши оболочки устойчивы к заклинаниям. Что до умений, это была постоянная пассивная способность. Конкретно моя заключалась в повышенном 5-процентном уроне при владении мечами, булавами и топорами. Тренировочный клинок не в счет. Насколько я знал, у Пятого вместо рабочей руки было выбрано умение двуручник. Собственно, его и объяснять не надо. Эффекты те же самые, что и у меня, только для более внушительных игрушек. Потому и способность он выбрал соответствующую. Натиск. Мощная силовая атака, увеличивающая повреждение. Собственно, физиология ему позволяла. Мне же оставалось лишь надеяться на ловкость и на то, что упоение тратилось на контратаку чуть меньше. «Мелочь, которая может помочь». «Готов, брат», — сказал я ему. Пятый сразу рванул на меня. Как и всегда. Он старался как можно скорее закончить бой. В его движениях почти не было ненависти и злости. Почти. Все же мы еще не стали настоящими вратарями, чтобы кто не говорил. Скорее лишь заготовками под них. Я не знал, кем раньше был пятый. Но сейчас это существо, хоть и слабо, но прорывалось наружу. Движения брата были тяжеловесными. Один такой удар и оболочка станет поврежденной, даже после тренировочного мяча. И пусть период восстановления быстрый, безболезненный, но лично для меня невероятно скучный. Приходилось лежать безо всякого движения в яме и смотреть на хмурое небо. Я ждал, когда пятому надоест пляска, и брат меня не разочаровал, На мгновение тот ускорился. В размашистом движении послушника появилась несвойственная ему ловкость. Его оболочка напряглась, отдавая свои силы упоению, а пятый использовал натиск. Ровно в ту секунду, как я понял это, я тут же применил контрудар. Оболочка наполнилась силой, а меня против воли отбросило назад. Но не вниз на холодный камень плаца а назад лишь уводя от атаки. Пальцы сильнее сжали рукоять тренировочного мяча, готовые к следующему этапу способности. Если скажу, что происходящее мне не доставляло удовольствия, совру. В момент использования способности оболочка наполнялась силой, точнее упоением боя. Вроде как вратари со временем перестают испытывать приятную сладость от этого. Но я еще и не был полноценным вратарем. И все же пятый меня задел. В самый последний момент я увидел, как тренировочный клинок прошелся по неудачно вскинутой левой руке. Если бы на его месте сейчас был первый или хотя бы четвертый, ничего бы не случилось. Ушиб максимум. Но мощь пятого вкупе с натиском сделали свое дело. Оболочка дрогнула и разрушилась вместе удара. На плац тонким ручейком посыпалась пыль. Наша кровь и жизнь. Однако контратаку было уже не остановить. Пятый развернулся вслед за ударом, а меня будто пружиной выбросило вперед. Клинок прошелся от плеча до спины, разрезая рубаху и оставляя после себя тонкий след на оболочке. Я не был так силен, как пятый, но в некоторых местах стала проступать пыль. Брат развернулся, пытаясь достать меня. Теперь ни ему, ни мне не хватало упоения на повторное применение способностей. Оно начинало восстанавливаться из внутренних запасов пыли, однако крайне медленно. В нынешней ситуации мы могли рассчитывать только на то, чему нас учил брат-инструктор. Поэтому еще раньше я нырнул за спину пятому и задел его клинком, а после ударил вновь. «Хватит, брат!» — поднял руку противник. Все же как не пыталась прорваться ярость прошлого существа, еще не вытравленного из матрицы, сознание вратаря было сильнее. Мы никогда не отдавались до конца горячки боя и не могли допустить серьезного повреждения оболочки. «С каждым днем ты сражаешься все лучше», — улыбнулся Пятый. Я улыбнулся в ответ и перевел взгляд на Серебряно-Лобова, на его чернеющие глаза, не способны на дружеские эмоции, и улыбка сама собой сползла с лица. «Придется все-таки идти коганитету. Вратарю необходимо подчиняться более старшему вратарю». Я лишь на мгновение заглянул в интерфейс. «Прогресс?» Сто сорок из ста пяти. Целостность оболочки — незначительное повреждение. И правда, рана уже затянулась, предотвратив потерю драгоценной пыли. На то тренировочные мечи были тренировочными. «Пойдем, брат», — сказал я серебряно лобому. Он не произнес ни слова, лишь махнул рукой и зашагал в сторону замка. Теперь он стал таким же, как и прежде. Спокойным вратарем, способным выполнить любой приказ. под ногами хрустел песок, моя свободная одежда развивалась на ветру, длинные волосы лезли в глаза. У брата-инструктора волос не имелось, потому мои проблемы ему были неведомы. Да и всю его идеальную с точки зрения вратарей оболочку скрывали доспехи. Брат-инструктор пусть и не часто, но все же встречался с ищущими, потому должен был прятать свое лицо и тело. Мы же, последняя группа призванных вратарей в этом цикле, располагались в скальных пустотах. Там же находился небольшой плац, библиотека и наши бараки. Последнее — дань традициям. Потому что вратари не спали, лишь восстанавливались. Да и не в бараках вовсе, а в ямах, которых, кстати, близ скал было порядочно. Пусть по сравнению с пустынными они мелкие и неглубокие, но нам хватало. Брат-инструктор говорил, что когда придет время, нас инициируют, Мы превратимся во вратарей в полном смысле этого слова, и каждый займет свое место у врат. Но для подобного необходимо хорошо тренироваться и учиться. Примеры тех, кто не прошел инициацию, были. В замке до сих пор шастало несколько послушников, занимающихся разными мелкими поручениями. Странная ситуация. Полноценными вратарями они не стали. Получается, и доспехов не заслужили. И одновременно с этим ищущие не должны были видеть их лица. Правда, те существа, что оказывались в ядре, редко доходили до крепости. Зачастую их путь лежал к ямам. А наш сейчас — к донжону. Мне не нравилось в замке. Я чувствовал себя неуютно среди вратарей, будто они были существами первого сорта, а я второго. И пусть даже великаны в золотых доспехах обращались ко мне не иначе, как брат, но они занимались настоящими делами, а я всего лишь еще учился». «Братья!» — кивнул серебряно вратарям-стражам у ворот в донжон. тени сказали ни слова, лишь немного склонили головы в закрытых шлемах. И мы вошли. Голоса я услышал сразу, а вот обладатели их разглядел значительно позже. Перед аганитетом главным вратарем стояли старшие братья. Рослые красавцы, речь не шла про лица, в золоченых доспехах. Я даже узнал нескольких — Добряка, Молчуна и Ворчуна. И, надо сказать, диалог, который они вели, был весьма оживленным. «Необходимо избавиться от него, пока не поздно», — говорил Ворчун. «Этот послушник словно паршивая овца, что портит все стадо. Ему даже имя дали — Седьмой». «Не имя, а порядковый номер, чтобы было удобнее окликать», — поправил Добряк. Этот вратарь мне нравился. Он был первым из золоченых, которого я увидел. Тех самых старших братьев. Если быть точнее, он был вообще первым вратарем, которого я увидел уже здесь. «Дисциплина всей группы хромает», — не останавливался Ворчун. «А между тем там есть несколько весьма интересных кандидатов в инструкторы. Если не принять меры сейчас, то мы потеряем всю группу». «Я уже принял меры!» Голос Аганитета был скрипучим, как пески пустыни рядом с замком, и одновременно тяжелым, как самые большие камни в основании донжона. Я лишь теперь стал рассматривать глыбу, вокруг которой собрались золоченые. Если они были на голову крупнее братьев-послушников, то Аганитет значительно превосходил старших в размерах. «Точно стена вдруг ожила?» Сделала несколько шагов и заняла место в центре зала. «Займитесь пока действительно насущными проблемами в мирах. Я до сих пор не получил отчета. Идите!» Золоченые поклонились и направились к нам. Проходя мимо, Ворчун неодобрительно посмотрел на меня сверху вниз. «Без удивления, конечно, куда ему? Но и без особого одобрения». Добряк легонько коснулся своей латной перчаткой моего плеча, отчего я чуть не грохнулся. А Малчун даже не заметил присутствия бездоспешного послушника. Впрочем, как и остальные старшие братья. «Брат!» — коротко позвал Аганитет. серебрянолобый потянул меня за собой, и мы приблизились к самому главному вратарю. Он не был похож ни на одно существо, что я видел прежде. «Гора!» Глыба. Неприступная крепость, закованная в ослепительные, почти белые доспехи, на которые долго смотреть было чрезвычайно больно. Аганитет пристально глядел на меня из-под шлема. Под его тяжелым взглядом подкашивались ноги, а от легкого постукивания пальцами по подлокотнику каменного кресла трона казалось сотрясается пол. «Значит, ты и есть седьмой». Брат-инструктор меня так называет. Я не узнал собственного голоса. Он стал тише. — На тебя поступает слишком много жалоб. К примеру, ты пытался склонить к противоестественным отношениям второго и пятого. Второй наиболее похож на женщину, а пятый на мужчину. Я подумал, что... «У вратарей нет пола. Ты это прекрасно знаешь», — громыхнула ганитет, от чего я чуть не подпрыгнул. «А что за история с мечом, который ты выкрал у брата-инструктора?» Я хотел было сказать, что выкрал не я, а второй. Правда, действительно, по моей настойчивой просьбе, пока четвертый и шестой отвлекали вратаря. Надо же было сравнить настоящий меч и тренировочный». К тому же на следующий день мы все равно отдали оружие. Ладно, если бы точнее, подбросили. Однако мне хватило благоразумия ничего не говорить. Аганитет снял шлем, словно тот мешал ему рассмотреть меня. А вот я взгляд вратаря вынести не смог. Слишком уж мрачным показался его облик. Будто огромный кусок гладкого камня, потрескавшийся и долго пролежавший под тропическим дождем, Лицо Аганитета было испещрено глубокими морщинами. Бездонными мутными озерами на нем чернели глаза. И широким провалом со множеством расходящихся в сторону серых линий скривился в причудливой форме рот. На первый взгляд это и не лицо было. Огромная выцветшая и высохшая гипсовая маска, что облетает на горячем ветру. «Но я понял, что не боюсь Аганитета». Мне вдруг открылось простое понимание. Главный вратарь необычайно стар. «Один из старших братьев считает, что ты угроза всем вратарям». «Знаю, это Ворчун». «Ворчун?» Интонация аганитета изменилась. Я бы сказал, что в ней промелькнуло нечто вроде усмешки. «Очень верное замечание». Ты же знаешь, что у вратарей нет имен и прозвищ. Знаю. Мы стараемся, чтобы все братья были похожи. Но вместе с этим матрица каждого вратаря уникальна. Скажем так, она со своими особенностями. И несмотря на кажущуюся похожесть, каждый вратарь индивидуален. Хоть на первый взгляд так и не скажешь. Да и на второй тоже. «Значит, я не понравился ворчуну?» «Верно. Он считает, что от тебя необходимо избавиться». «Что значит «необходимо избавиться»? Я же ему... брат?» «Для тебя новость, что вратари конечны? Что наше сердце разрушимо, как и оболочка?» «Нет». Необученный вратарь в каком-нибудь отдаленном и опасном мире — простое решение данного вопроса. Два огромных мутных глаза будто прощупывали меня изнутри. От них нельзя было ничего утаить. Поэтому я и не пытался. Просто стоял, молчал и ждал своей участи. То есть в кои-то веки вел себя как настоящий вратарь. Но я считаю, что именно такие братья, как ты, нам и нужны. Грядут сложные времена, и вратарям необходимо меняться. Возможно, свежая кровь поможет. Но оставлять тебя в группе нельзя. И что же делать? Скажем так, мы устроим тебе небольшую практику.